Машлоевский в грязнейшей батистовой сорочке, перекрещенной черными подтяжками, в синих бриджах со штрипками, стал тонкий, черный, больной и жалкий. Посиневшие ладони зашлепали, зашарили по изразцам. Слух грозн настбанд влюбился мая. «Что же это за подлецы?» — закричал Турбин. «Неужели же они не могли дать вам валенки и полушубки?»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 Нарыл себе прикладом гроб, сел и стараюсь не заснуть. Заснешь, каюк. И под утро не вытерпел, чувствую, начинаю дремать. Знаешь, что спасло? Пулеметы. На рассвете слышу, верстах в трех. Поехала. И ведь, представь, вставать не хочется. Ну, а тут пушка забухала. Поднялся, словно на ногах по попуду, и думаю, поздравляю. Петлюра пожаловал.